Глава 4. Они сидят и смотрят друг на друга через письменный стол. Теперь кабинет освещён настольной лампой под зелёным абажуром. Хайтауэр сидит в старинном вращающемся кресле. Байрон напротив него на стуле. Лица их заслонены от прямого света абажуром. Через открытое окно доносится пение из далёкой церкви. Байрон говорит ровным, монотонным голосом. Странная вышла история.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 уже губы сложила, чтобы его имя назвать. И тут видит, что я не тот. А я ничего лучше не придумал, как всё ей выболтать. На лице его появляется лёгкая гримаса. Это не улыбка, только верхняя губа приподнимается на миг, а движение это не идёт дальше, а тут же прекращается. У меня тогда и в мыслях не было, что самого-то плохого я ещё не знаю. Да.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 Они смотрят друг на друга. Хайтауэр высокий мужчина, и когда-то был худым, но теперь он не худой. Кожа у него цвета мучного мешка, и торс похож на плохо наполненный мешок, свисает под собственной тяжестью с худых плеч на колени. Потом Байрон говорит: Вы ещё не слышали? Священник смотрит на него. Байрон задумчиво говорит: Значит, и это на меня ложится.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 кататься на ихней новой машине. В субботу вечером он был в городе выпивший и хвастался перед народом в парикмахерской, как они с Кисмисом, чего-то там ночью в Мемфисе, не то на дороге под Мемфисом, и чего-то про эту машину, спрятанную в кустах, и про Кисмиса с пистолетом. А потом всё про какой-то грузовик и 400 л. Но тут Кисмис вошёл и сразу к нему, выдернул его из кресла и говорит тихим голосом, не то чтобы ласково, но и без злости: Тебе поменьше надо пить этого Джефферсонского одеколона. Он тебе в голову ударил. Смотри, как бы носом не пошёл. Одной рукой держит Брауна, а другой по лицу хлещет. И хлещет вроде не сильно, но красное, говорят, даже сквозь баки у Брауна было видно, когда К리스마с руку отводил. "Выйди свежим воздухом подыши", Крисмос, говорит К리스마с. "Людей от работы отвлекаешь". Байрон задумывается, потом говорит: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 как будто речь идёт о жителях другой планеты. И её муж-бутлегер. Так, так, так. И Байрон различает в лице священника что-то дремлющее, близкое к пробуждению, самим Хай-тауэром ещё неосознанное, как если бы что-то внутри человека пыталось предупредить его или подготовить. Но Байрону в этом видется лишь отражение того, что он сам уже знает и собирается сказать.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 Сидел я там весь вечер, пока я работал и уж дым пропал, а я всё придумываю, что ей сказать, что делать. Она хотела прямо туда идти, чтобы я ей сказал дорогу. А когда я ей сказал, что дотуда 2 мили, она только улыбнулась, словно я ребёнок или ещё кто. "Я пришла из Алобамы", говорит. "Подумаешь, ещё 2 мили". Тогда я ей говорю, голос его обрывается. Он как будто разглядывает пол под ногами. Он поднимает глаза.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 таскать свои холодные бутылочки на гершом на груди. И если его на площади нет, значит, он идёт сюда, только задержался или в переулок на минуту отошёл. Словом ему говорил я её подождать. Она сидит, а я работаю, и голову ломаю, что делать. Как подумаю, что я тогда знал из-за чего беспокоился. Теперь, когда остальное знаю, кажется, и беспокоиться было не из-за чего.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 И когда Байрон тихо говорит, рассказывает о том, как уже на площади он решил отвезти Лину в дом миссис Бирд, на заданном лице Хайтауэра выражается опаска, дурное предчувствие. А Байрон рассказывает тихо, думает, вспоминает, словно разлилось что-то в воздухе в вечерре, сделав знакомые лица людей непривычными. И он ещё ничего не услышав, не зная ещё, что произошло событие, после которого прошлые его трудности покажутся детскими, понял раньше, чем узнала проишедшим, что Лина об этом слышать не должна. Без всякой подсказки было ясно, что он нашёл линию пропавшего Лукаса Берча. Теперь ему казалось, что только полнейшая тупость и скудоумие помешали ему это понять. ему казалось, что сама судьба, случай предупреждали его весь день, воздвигнув этот столб жёлтого дыма, а он по глупости не разгадал знамение. И вот он не давал им говорить встречным людям, самому воздуху, который был этим полон, только бы не услышала Лина. Возможно, он тогда уже понимал, что рано или поздно ей придётся об этом узнать, услышать, что в каком-то смысле это её право.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 но чувствовал, что она наблюдает за ним, и будто слышал несметный гомон голоса, приглушённые, напряжённые голоса по всему городу, на площади, через которую он торопливо её вёл. Повсюду, где люди собирались среди мирных привычных огней и разговаривали о том самом. В доме, казалось, тоже царили привычные звуки, но главным образом торопь, чудовищное цепенение. И глядя в тускло освещённую переднюю, он думал: Чего же она не идёт? Чего же она не идёт? Наконец миссис Бирд пришла, уютная с красными руками и растрёпанными седоватыми волосами. "Это миссис Берч", сказал он. Взгляд его настойчиво и упорно почти горел. Она из Залобамы только что пришла в город, надеяться встретить тут своего мужа. Его ещё нет. Вот я её и привёл, пускай передохнёт немного, пока её не втянули в эти городские передряги. Она ещё в городе не была, ни с кем не разговаривала. И я подумал, может, вы её где-нибудь устроить отдохнуть, пока её не начали занимать разговорами. И голос его упорно настойчиво повторяющий одно и то же, присёкся. Замер. Ему показалось, что она поняла его. Он же он сообразил, что не по его просьбе она умолчала о новостях, которые он был уверен в этом до неё уже дошли. А потому что обратила внимание на беременность и воздержалась бы от рассказа в любом случае, она измерила Лину коротким пронзительным взглядом, как это делали в течение вот уже 4 недель другие незнакомые женщины. Сколько она думает пробыть? спросила миссис Бирд. Ночи две, сказал Байрон. Может, только сегодняшнюю.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 Нельзя сказать, что холодно, но без теплоты. По-моему, ей ни к чему сразу куда-то тащиться, сказала она. Вот и я так думаю, живо подхватил Байрон. Тут эти волнения, разговоры, ей придётся слушать, а она к этим волнениям разговорам не привыкла. Если у вас сегодня всё занято, может, её в мою комнату поселить? Да, сразу откликнулась миссис Берт. Вы всё равно сейчас уедете? Хотите, чтобы она в вашей комнате пожила до понедельника, пока вы не вернётесь? Сегодня я не поеду, сказал Байрон. Он не отвёл глаза. В этот раз не смогу. Он выдержал её холодный и уже недоверчивый взгляд, надеясь, что она прочтёт в его ответном взгляде то, что там есть, а не то, что она ему припишет. Говорят, будто обману даётся опытному лжецу, но часто опытный закоренелый лжец обманывает одного себя. Легче всего верят лжи человека, который всю жизнь ходил в кандалах правдивости. Ага, сказала миссис Берд. Она опять посмотрела на Лину. У неё нет знакомых в Джефферсоне. Она тут никого не знает, сказал Байрон. Знакомые у ней все в облаках. Мистер Берч, наверное, утром появится. Ага, сказала миссис Берд. А вы где ляжете? Но ответа она не дождалась.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 Я думаю, женщине в её положении, притом разыскивающей мужа по фамилии Берч, едко заметила она про себя: незачем больше слушать про мужское шелапудство. Приведёте её позже, когда они поедят. Байрон так и сделал. Лина опять ела усердно, с тем же чинным усердием, и не успев кончить, почти уснула над тарелкой. "Устаёшь больно путешествовать", так объяснила она. "Пойди посиди в гостиной, пока я тебе койку постелю", сказала миссис Берт. "Я хочу помочь", сказала Лина. Но даже Байрон видел, что она не хочет. Сон валил её с ног. "Пойди посиди в гостиной", сказала миссис Берт. "Я думаю, мистер Банч не откажется побыть с тобой минутку другую". "Я боялся оставить её одну", говорит Байрон.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 Может быть, потому что свой своего не только ищет, ему попросту не укрыться от своего. Даже когда у своих общего только одно, потому что даже эти двое со своим общим были разными. К리스마с шёл против закона, чтобы заработать, а Браун шёл против закона, потому что у него ума не хватало понять, на что он идёт. Как тот вечер в парикмахерской, когда он горланил с пиано, покуда К리스마с не прибежал и не уволок его. А мистер Максие сказал: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 Давно уже говорили, что не мешало бы всё-таки предупредить мисс Бердон. Только, думая о охотниках, не было идти туда предупреждать. Никто ведь не знал, чем это кончится. Я думаю, кое-кто из местных ни разу в жизни её не видал. Я, пожалуй, тоже не захотел бы идти в этот старый дом, да никто к ней не ходил. Иногда только проезжие из повозки видели, как она на дворе стоит в таком чипце и платье, что и не г릿янка не каждая наденет. До того страшной А может, она и сама знала, и может, была не против, раз она северянка и всякое такое. И кто её знает, чем это могло кончиться. Словом, боялся я оставить её одну, пока она не ляжет. Я сразу хотел к вам пойти в тот же вечер, но оставить её боялся. Жильцы по коридору ходят туда-сюда, думаю, ещё всбредёт кому-нибудь в голову подойти, заведут про это разговор, и всё и выложат.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 Она безображна рыхлым ожирением сидячей жизни. Он напрякся. Опаска, желание уклониться, явственно написаны теперь на его лице. "Байрон", говорит он. "Байрон, что это вы мне рассказываете?" Байрон умолкает. Он тихо смотрит на священника с выражением соболезнования, жалости. "Я не знал, что вы ещё не слышали, знал, что это на меня ляжет рассказать вам". Чего ж я ещё не слышал? Про Рождеса, про вчерашнее и про Рождеса. В Рождесе есть негретянская кровь, про него и Брауна, и про вчерашнее негретянская кровь, говорит Хайтауэр. Голос его звучит легковесно, буднично, как будто пёрышко беззвучно и невесомо падает в тишину. Он не шевелится. Не шевелится ещё несколько мгновений.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 И я увидел. Он умолкает. В комнате не слышно ничего, кроме насекомых. За окном пульсирует и бьётся, навивая дрёму несметный насекомый хор. Увидел, говорит Хайтауэр. Он увидел мисс Бердон. Священник не шевелится. Байрон на него не смотрит, можно подумать, что он разглядывает руки на коленях, пока говорит. Она лежала на полу, голова почти начестно отрезана.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 но сделать ничего не могла, потому что не было воды для брансбоята. И старый дом горел весь вечер. Я видел дым с фабрики и ещё ей показал, когда пришла, потому что не знал ничего. А мисс Бердон отвезли в город, и в банке лежала бумага, в которой было написано, что с ней делать, когда она умрёт. Там было написано, что на севере, откуда она приехала, родня её, откуда приехала, у ней есть племянник. Племяннику отбили телеграмму.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 Люди стали думать, что они сбежали и он и Крисмас. А потом вечером вчера Браун объявился, уже трезвый, вышел часов в 8 на площади и стал кричать, как ненормальный, что это Крисмас её убил и требовать 1000 долларов. Позвали полицейских, отвели его к шерифу и сказали, что деньги будут его, как только он поймает Крисмаса и докажет, что это сделал Крисмас. И тогда Браун сказал: сказал, что когда они с Крисмсом познакомились, Крисмос уже 3 года жил с мисс Бердон. Сперва Браун говорит, когда он поселился в хибарке у Крисмоса, Крисмос ему сказал, что всё время тут ночует. А потом говорит, он однажды ночью не мог уснуть и услышал, как Крисмос вылез из постели, подошёл, постоял над его койкой и вроде как прислушиваясь. А потом на цыпочках к двери отворил её тихонько и вышел. И Браун сказал, что он тоже поднялся из-за Крисмасом. И видит, как тот подошёл к большому дому и вошёл с чёрного хода. То ли, значит, его оставили для Крисмаса открытым, то ли ключ у него был. Тогда Браун вернулся в Хибару и лёг, но не мог говорить уснуть, такой его смех разбирал, что Крисмасу перехитрить его не удалось. Лежал он так с часу примерно, а потом Крисмас вернулся. И тогда он говорит: "Совсем уже не могу держаться от смеху", и сказал Крисмасу: «Ну ты и про хвост!» И тогда, он говорит, Крисмос прямо замер в темноте. А он лежит, смеется над Крисмосом. Мол, не такой уж он выходит дело ловкач, и все прохаживается насчет седых волос, и насчет того, что если Крисмос хочет, он согласен чередоваться с ним по неделе в уплату за жилье. Потом он сказал, как он понял в ту ночь, что рано или поздно Крисмос убьет ее или еще кого-нибудь. Он, значит, лежал, смеялся и думал, что Крисмос опять собирается спать. А Крисмос вдруг чиркнул спичкой. Тогда он, говорит, кончил смеяться, только лежал и смотрел. А Крисмос зажег фонарь и поставил на ящик возле койки Брауна. И Браун говорит, что он больше не смеялся, только лежал, а Крисмос встал над его койкой и смотрит на него сверху. «Ну ты нашел себя потеху», — Крисмос ему говорит. будет над чем посмеяться завтра вечером, когда расскажешь в парикмахерской. И Браун говорит, он не понял, что К리스마с взбеленелся и вроде тоже огрызнулся, но не так, чтобы его разозлить. И тут К리스마с говорит ровным своим голосом: Не досыпаешь ты. Слишком долго не спишь. Тебе, пожалуй, надо больше спать. А Браун спрашивает: насколько больше? И К리스마с говорит: Может, навсегда.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 Шериф спрашивает: "Как же так, он не удосужился сообщить о своих опасениях?" А Браун говорит, что он подумал, что если ничего не скажет, то сможет там жить и помешать этому, а полицию не беспокоить. И шериф вроде как хрюкнул и сказал, что это со стороны Брауна очень любезно, и что мисс Бердэн наверняка бы поблагодарила его, если бы знала. И тут я думаю, до Брауна дошло, что у него, значит, тоже рыльце в пуху.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 Браун, что сделал? А К리스마с говорит: "Поди в дом, посмотри". И Браун сказал, что он испугался. Но в чём дело, даже не подозревал. Он говорит от силы, думал, что К리스마с мог её избить. И говорит, что К리스마с опять вышел, а он встал, оделся, и когда разводил огонь, чтобы приготовить завтрак, случайно выглянул за дверь и увидел, что вся кухня в большом доме горит. В котором часу это было, шериф спрашивает? Часов 8, наверное, Браун говорит.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 К этому времени, я думаю, он отчаялся. Я думаю, он не только увидел, что 1000 долларов уплывает от него всё дальше и дальше, ему уже виделось, что кто-то другой её получает. Я думаю, ему мерещилось, что это 1000 вроде как у него в кармане, а тратит её кто-то другой. Потому что говорят, похоже было будто то, что он сказал теперь, он нарочно придерживал на этот случай, как будто знал что если влипнет, это его спасёт. Хотя белому человеку признаться в том, в чём он признался, едва ли не хуже, чем быть обвинённым в самом убийстве. Ну, конечно, он говорит: "Валяйте, обвиняйте меня. Обвините белого, который хочет вам помочь, рассказать, что знает. Обвините белого, а нигер на волю, белого обвините, а нигер пускай бежит". "Нигер?" шеф говорит. "Нигер?" И тут он вроде понял, что они у него в руках.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 Ты знаешь, со словами поаккуратнее, если про Белого говоришь, полицейский его предупреждает. Всё равно убийца он или нет, я про Крисмса говорю, Браун отвечает. Убил белую женщину после того, как 3 года жил с ней на виду у целого города. И он ведь всё дальше и всё дальше от вас уходит, пока вы тут обвиняете человека, который один может его найти, который знает, что он натворил. В нём не гретянская кровь, я это с первого раза понял. А вы тут приятели, шерифы и умники и прочие. Один раз он сам признался, сам мне сказал, что в нём не гретянская кровь. Может, спьяну сболтнул, не знаю, только на другое утро он подошёл ко мне и сказал. А сам Браун словами сыплет, зубами, глазами сверкает по кругу то на одного, то на другого. Говорит: "Вчера вечером я сделал ошибку, смотри, не повтори её". А я сказал: "Какую такое ошибку?" Он говорит: "Подумай немного". Я подумал, он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 Вот чего я прошу. Только покажите человека, который столько прожил бы с ним, узнал бы его, как я и поступил бы по-другому. Ну, шериф говорит, наконец-то, кажется, вы сказали правду. А теперь ступайте с баком и проспитесь хорошенько. К리스마сом я займусь. В тюрьму, значит, так я понимаю, Браун говорит. Меня, значит, в тюрьму за решётку, а вам награду получать. Придержи язык, шериф ему без злобы Если награда тебе положена, я позабочусь, чтобы ты её получил. Бак, уведи его. Полицейский подошёл, тронул Брауна за плечо, и он встал. Когда они вышли за дверь, те, что в окнах наблюдали, столпились вокруг них. Поймали его, Бак, это он, значит. Нет, Бак, им говорит, расходитесь, ребята, по домам, спать пора. Голос Байрона замирает. Ровный, невыразительный деревенский речитатив обрывается в тишине. Он смотрит на Хайтауэро Тиха с состраданием и беспокойством, наблюдая сидящего напротив человека, у которого закрыты глаза и потs бегает по лицу как слёзы. Хайтауэр говорит: "Это точно доказано, что в нём не гретянская кровь. Подумайте, Байрон, что это будет значить, когда люди, если они поймают несчастный человек" несчастное человечество. Браун так говорит, отвечает Байрон спокойно, прямо убеждённо. Ведь и лошацу можно так запугать, что он скажет правду, то же самое, как из честного вымучить ложь. Да, говорит Хайтауэр. Он сидит выпрямившись, закрыв глаза. Но они его ещё не поймали. Они его ещё не поймали, Байрон. Байрон тоже на него не смотрит. Ещё нет. Последнее, что я слышал, нет ещё. Сегодня они взяли ещё их. Но ещё не поймали, это последнее, что я слышал. О Браун. Браун говорит Банч. Браун. Браун с ними пошёл. Может, он и помогал к Рождеству, но не думаю. Я думаю, дом поджечь это самое большое, на что он способен. А почему он это сделал, если сделал? Думаю, он и сам не знает. Вот раз ведь только понадеялся, что если всё это сжечь, то получится вроде как ничего и не было, и они с Кисмасом опять будут кататься на новой машине. Я думаю, по его мнению, Кисмас не столько грех совершил, сколько ошибку. Лицо его подтуплено, задумчиво. Снова по нему пробегает усталая сардоническая гримаса. Теперь-то он никуда не денется. Теперь она сможет найти его, когда пожелает, если он в это время не будет на охоте с шерифом и собаками.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 только жалеет, что время теряет понапрасну, когда сидит вместо того, чтобы бежать по следу. Да, завтра я ей скажу. Скажу просто, что он покамест под замком. Он и пара ищеек. Может, в город ее свожу, посмотреть на них, на всех троих, на сворке, как они тянут и тявкают. Вы ей еще не сказали. Ей не сказал. Ему тоже. Потому что награда наградой, а сбежать он может.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 Ну и ну. Вон откуда шла из-за лобамы, а ведь и правда, в Джефферсон пришла.